Глава седьмая Цитадель, Стена и Дурка Зачем нам это все? Наши рукопашники способны порвать любого зараженного. Стаб изолированный и воевать не с кем. Жратва, одежда. Даже сотовая связь есть. Но эта идилия только кажется таковой. Все дело в стене. На ней люди пишут, выцарапывают буковки палочкой выскребают рисунки ногтем, пишут на ней кровью, калом, мелом, чем угодно. Но на этой стене писали цифры. Цифры жизни. Сколько осталось. Первый раз писали шутя. Просто приходили и отмечали палочками прожитые месяцы. Так и писали. Месяц пива, месяц смеха, месяц еще какой-то. Примерно лет 10-15 Писали. Это были первые, кто был на этом стабе. Потом были вторые. Они прочитали, что написали первые. Убрали их обглоданные трупы и начали достраивать стену. Заложили цитадель. Неплохо в деле обороны преуспели, поскольку последние записи они делали несколько дней, пока зараженные осаждали их крепость. Весьма приличный результат для самого края пекла. И мы, третьи, тоже пишем историю на стене но уже зная историю первых двух. Наше спасение — цитадель, стена и дурка. Со стеной все понятно. Она высокая, каменная, перед ней мины из черного пороха, колья вкопаны, рвы с острыми предметами. За стеной цитадель. Вторые сделали только фундамент, который мы укрепили и расширили. Мы ее постарались соорудить в лучших традициях 21 века из композитных материалов. Это была шутка. На самом деле голь на выдумке хитра. Это от того, что современный человек – не небылинный богатырь. Камни ему таскать тяжело, да и нет их в достаточном количестве. Мы используем все. В ход идут мешки с песком, деревянные прутья, ненужные пики, алебарды, мечи, разобранные избы, телеги и даже домашняя утварь. Нам нужна уйма материала, которого на наших крохотных кластерах попросту не хватает. Весь этот мусор собран в форме стен и залит неким нечто, которое должно изображать бетон. Зато высота и толщина стен достойная, и фундамент переделали так, чтобы растить и растить. Этого, сути по нашим расчетам и по костям предыдущих защитников, хватит на 2-3 дня обороны. Кстати, весьма неплохо. В середине наша самая главная опора и надежда. Дурдом. Свое название «Дурка» он получил не случайно. Это бункер, вход в который представляет собой крышка капсулы виртуальной реальности. Да-да, та самая крышка, с которой один из наших из своего будущего прилетел. В её прочности мы не сомневаемся. Дальше сложнее. Несколько коридоров, перекрытых решётками. И внутреннее пространство в лучших традициях современных систем выживания. Придами стоят нары, запасы еды, воды. Предусмотрены даже канализация и водопровод. Но самое главное, что над всей этой территорией идут трубы с проточной водой для охлаждения крыши. Вокруг всего сооружения сделан пруд, в который втекает ручей. На каменную крышу дурки насыпан утрамбованный слой земли, а сверху навалены бревна. Мы их промаслили, плотно уложили и сделали целую систему медленного горения. Каждую перезагрузку наших древних кластеров мы, как усердные пчелы, собираем все горючие жидкости и тащим их в несколько больших емкостей, из которых потом должны течь ручейки топлива, поддерживая горение на крыше нашего защитного сооружения долгие недели. Когда будем прятаться внутри, то сверху всего островка, окруженного водой, Несколько недель будет гореть огонь. По нашим расчетам за это время чернота восстанавливается. Кластеры перезагружаются. Это наш единственный шанс. Есть одно условие, о котором все знают, но не говорят. Такое сооружение не загорается, как в индийских фильмах от первой спички. Это процесс. Нам надо два-три дня, и обязательно кто-то должен закрыть дверь снаружи. Вот такое нехитрое правило. Поэтому и держим на одни нары меньше. Человек родился, поставили еще нары. Кто-то умер, убрали нары. Но всегда минус одни.